В Нью-Йорке стояла изумительная погода. После недавних гроз небо выглядело чистеньким и умытым. Небоскребы из стекла и стали ярко сверкали на солнце. Полковник Наталья Овец вошла в кабинет Станисласа Друэна, расположенный на верхнем этаже штаб-квартиры ООН. Удобно усевшись в кожаных креслах, они наблюдали за двумя линиями, отражавшими результаты голосования за варианты А и Б, которые то поднимались, то опускались по мере того, как в очередной стране наступал полдень. Наталья надела позаимствованную у мужа футболку. 208. Каждое решение порождает новые проблемы. 209. Система, которая зиждется на доверии к человеку, в принципе, не заслуживает доверия. 210. Развитие любой системы осуществляется путями непростыми, но сложными. Так продолжается до тех пор, пока ее надежность не снизится до такого уровня, что ее всю придется пересматривать. На тот момент, когда они обменялись первыми фразами, едва проголосовала дюжина стран, и кривая показывала, что чаша пока склоняется в пользу варианта А. 52% против 48%. Какое напряженное ожидание. Все решится в ближайшее время. Полковниковец, как вы думаете, Ракета «Ариан-21» с китайским экипажем на борту способна добиться успеха? Что я должна сделать? Сказать правду или доставить вам удовольствие? Значит, ответ отрицательный. К старым ракетам я всегда относилась с подозрением. Их хрупкие корпуса уже через пять лет приходят в негодность. В конечном счете ржавеют даже их никелированные поверхности, а пластик портится и становится рыхлым. Кислотные дожди отнюдь не способствовали улучшению ситуации. Что же до китайцев, то я не сомневаюсь, они проявят все свое рвение, но обращаться с астероидом задача деликатная, тут нужен опыт. Один неправильный шаг – малейшая неловкость, и ничего исправить уже будет нельзя. А китайцы в своей подготовке опирались только на кадры, переданные нам когда-то экипажами микролюдей в ходе выполнения первых миссий «Катапульты». Этого явно мало. Они внимательно всматривались в экран. По мере того, как 4 миллиарда отдавали свои голоса, чаша весов все больше склонялась в пользу варианта «Б». Но когда полдень наступил в Китае, и вес вновь оказался на стороне приверженцев варианта «А», и число проголосовавших за него достигло 68%. Китайцы верят в свой экипаж. Это лишний раз доказывает, что старая горечь и злоба, двигавшая людьми во время Третьей мировой войны, никуда не делись, — прокомментировала его слова Наталья. Когда солнце оказалось в зените над Индией, число проголосовавших за вариант А упало до 59%. «Боюсь об заклад». Победу одержит вариант А. Тихо пробормотал Станислав Друян, налил себе виски и бросил в стакан три кубика льда, звонко ударившихся о стекло. С видом заговорщика он посмотрел на бывшую подчиненную. Вы по-прежнему настроены пессимистично? Конечно. Когда-то, когда возник неизвестный нам Порыв к миру на всей Земле, я проявила оптимизм. Но это оказалось лишь прелюдией к Третьей мировой войне. Большинство людей не понимают, каковы ставки в этой игре, и очень плохо информированы. Они реагируют инстинктивно, и главной действующей силой для них выступают страх и эгоизм. И если попросить у таких выразить свое мнение, они всегда выберут наихудшее решение. Вынужден напомнить вам, что меня в свое время тоже избрал народ. Но только на один срок, дипломатично возразила Наталья. Дроенки кивнул. Неблагодарные. Они не отдают себя отчета в том, что я для них сделал. — Должно быть, полагают, что с другим лидером им было бы лучше. Вы ответили на все мои вопросы. — Ох, и люблю я вас, Наталья. Надо бы за вами приударить, — сказал он, помешивая кубики льда в стакане. — Я бы ответила вам вежливым отказом, генеральный секретарь. «Если не ошибаюсь, вы подбиваете клинья ко всем женщинам, которые оказываются в поле вашего зрения. И в этом случае я стала бы всего лишь одной из многих». Он рассмеялся и кивнул. «Мне очень нравится, когда вы бунтуете, Наталья. В такие минуты вы выглядите еще более волнительно». Они внимательно следили за кривой, которая вновь преодолела 60 барьер в пользу варианта А. Наталья, как вы думаете, почему это стадо инстинктивно выбирает неверное решение? Потому что познать что-либо лучше можно только через ошибки. Они подсознательно хотят, чтобы им преподали урок – Но ведь эта ошибка вполне может стать последней. Он налил ей виски и протянул стакан. Когда полковник взяла его, кривая скакнула до 64% за вариант А против 36% за вариант Б. Солнце прошло над Пакистаном, Афганистаном и Ираном. Полагаете... Они не отдают себя отчету в том, что происходит на самом деле. По всей видимости, в данном случае они действуют в русле самоубийственного, коллективного, бессознательного. Как лемминги, давайте спрыгнем все вместе с высокой скалы, это будет красиво и страшно. Понимаете, о чем я говорю? сказала Наталья Овец. Лицо Друэна приняло огорченное выражение. Он вспомнил, что когда-то пошутил о полевых мышах, которые, спрыгнув со скалы, превратились в летучих. «А если отвлечься от ваших психоаналитических сентенций и предположить, что люди до сих пор остаются животными?» Наталья залпом выпила виски, не сводя глаз с линии, отражавшей результаты голосования. «Вот вы и произнесли ключевое слово, полковник. Осознание подавленных стремлений, освобождение от чувства неудовлетворенности. Я никогда в этом не сомневался, мечтал о том, чтобы сказать им это в лицо». Я всегда представлял дебаты на трибуне ООН, в ходе которых, наконец, позволю себе выразить прячущуюся в глубине души уверенность. Я управляю стадом животных, у которых напрочь отбила память. Они забывают уроки прошлого, и человеческая история прекратится вполне осознанно из-за какой-нибудь коллективной глупости. На какой результат вы рассчитывали, предлагая это всеобщее голосование представителей вида? Похоже, что я, и, несмотря ни на что, верил в разумность моих собратьев. Это хорошо, когда политик любит людей. Подобная грань вашей индивидуальности была мне неведома. Я всегда считал вас циником. Может показаться странным, но чтобы заниматься данной профессией, Нужно хотя бы в минимальной степени испытывать сострадание к себе подобным, по крайней мере, вначале. Клянусь вам, Наталья, я пришел в политику только потому, что верил мне по силам изменить жизнь людей к лучшему. А теперь? А теперь я переживаю по поводу того, что должно произойти, и не на шутку боюсь, что человечество прекратит свое существование. Наталья плеснула себе еще виски. «Да, подобный сценарий действительно возможен. Земля потом придет в себя. Для нее мы не более чем отступление длиной в 7 миллионов лет. Это при том, что средняя продолжительность жизни видов на нашей планете составляет 3 миллиона лет. Так что мы свое отжили». «Вы в самом деле так думаете?» Наталья вытащила смартфон и нажала на кнопку вызова. Нет. Не успела она дать отбой, как кривая, до этого устремившаяся к 63% в пользу варианта «А». Резко пошла вниз. Полдень наступил в Европе. Друэн нахмурился пораженной догадкой, которая, едва придя ему в голову, тут же стала совершенно очевидной. — Только не говорите мне, что вы... — женщина спокойно улыбнулась и в знак согласия кивнула головой. Я связалась со старыми друзьями-хакерами и попросила их задействовать один маленький гаджет в общих интересах. И что же это за гаджет? Она показала смартфон, на экране которого светилась кривая с надписью «Реальный результат», явственно указывающая, что побеждает вариант А. Внизу была еще одна, под которой было написано «Улучшенный результат» и свидетельствовала в пользу варианта «Б». «По всей видимости, африканцам и европейцам больше нравится вариант «Б», — заявила карлица и подмигнула Друэну. «По крайней мере, когда вас попросят официально прокомментировать эти цифры, вы ответите именно так». «Боже правый». Вы нашли жульнический способ сделать так, чтобы победу одержал вариант «Б». И вам удалось помочь людям не ошибиться в выборе и, невзирая ни на что, спасти планету. А вот вам реальный результат. С этими словами она показала на соответствующую линию на экране смартфона. За вариант «А» отдали свои голоса, 72% проголосовавших. Не волнуйтесь, об истинном положении дел никто никогда не узнает. Стараниями моих хакеров, кривая улучшенный, результат будет признана официальной, и опротестовать этого не сможет ни одна живая душа. Хороший вы человек, полковник Овец. Я просто выполняю работу, за которую мне платят, в должности чиновника, помогаю людям. Генсек Друэн был на седьмом небе от счастья. Наталья, я вас люблю. 72% вот идиоты. Мы их спасем против их же воли, а нам за это никто даже спасибо не скажет. Знаете, что самое удивительное? Если они узнают, что мы на самом деле сделали, то затаят лично на нас злобу, предадут суду и вынесут суровый приговор. На этот раз генеральный секретарь принес бутылку шампанского. К счастью, чтобы изменить ход истории, достаточно одной лишь Натальи Овец. Дроен включил телевизор и стал смотреть новости. На экране, собравшиеся на площадях, люди следили за кривой, которая теперь демонстрировала официальные результаты. 49% за вариант А, 51% за вариант Б. Журналисты со всего мира снимали многочисленные сцены разочарования или ликования. Ведущие объявили о победе варианта Б, состоявшего в том, чтобы пощадить обосновавшихся на Луне микролюдей и доверить им миссию по спасению планеты с использованием ракеты-катапульта. Станислав Друэн схватил фиолетовый смартфон и позвонил королеве. «Итак, мы оказали вам доверие», — обобщил он все одной фразой. «Этот выбор делает вам честь». Откровенно говоря, я не думала, что хомо сапиенс в массе своей проявит такое благоразумие, но это, господин генеральный секретарь, строго между нами. Вероятно, Ваше Величество, в самый последний момент они поняли, что это в их же интересах. Через несколько минут Друэн направился в зал для проведения пресс-конференции, где уже собралось... Несколько сот журналистов и подошел к микрофону. Дамы и господа, будучи действующим генеральным секретарем ООН, я подписываю акт об итогах первого демократического всепланетного голосования. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на крайне невысокий процент Воздержавшихся, по данным нашего сервера, из 4 миллиардов жителей Земли, в голосовании приняли участие 3 миллиарда 600 миллионов человек, то есть 90%, что представляет собой абсолютный рекорд в истории Земли. Едва узнав о результатах, я связался с королевой Эммой-666, которая подтвердила свое решение освободить взятых в заложники астронавтов и приступить к выполнению миссии по устранению угрозы со стороны астероида те 14 с использованием ракеты типа «Катапульта».